Разбудил ее голос Сары, напевающей старую Кантилену. Катрин готова была поклясться, что спала не больше пяти минут, однако было уже совсем светло. Она улыбнулась, увидев Сару, сидевшую у ножа кровати в позе, которую она еще девочкой наблюдала сотни раз. На руках цыганка держала Мишель и напевала она Мишелю, а малыш в восхищении шевелил ручонками розовыми, будто ракушки. «Неужели так поздно?» — спросила Катрин, садясь на кровати тебе пора кормить сына, он очень проголодался. Катрин взяла на руки ребенка с ощущением глубокого счастья, которое всегда испытывала в момент кормления. Белокурая головенка легла на ее плечо, маленькие растопыренные пальчики обхватили округлую грудь. Мишель сосал с жадностью, и Катрин расхохоталась. «Честное слово, он неутомим. Вот эта прожорливость. Посмотри, Сара, настоящий гурман». Ребенок напомнил ей о муже, и она спросила у Сары, где Арно. Он во дворе. Граф Бернар собирается выступать. Когда малыш закончит, надо будет поторапливаться. Сидя в постели, Катрин смотрела на Сару, удивляясь ее понурому виду. И плечи у нее как-то странно поникли. Сара начала сутулиться. Да ведь ей нет еще пятидесяти. И что означают эти фиолетовые круги под глазами? Наверное, она страшно вымоталась в дороге. Да и делать ей приходилось немало. Теперь у нее на попечении была не только Катрин, но и Мишель. Вот и сейчас она, открыв сундук, вынимала оттуда одежду и первым достала бархатный синий плащ, подбитый серым атласом. Граф Бернар оставил нам все эти вещи. «Одежда мужская, но я, пожалуй, смогу переделать ее на тебя. Тебе почти нечего надеть». «Где они, роскошные платья, брюки, дежона?» С легкой улыбкой промолвила Катрин. «Где духи и драгоценности? Ты не жалеешь о них? Правда? Не жалеешь?» Ответом Сари была ослепительная улыбка молодой женщины. Над пушистой головой малыша взгляд ее устремился к синему витражу окна, за которым слышался голос Арно, отдававшего последние распоряжения. «О чем я должна жалеть? У меня есть все, пока со мной муж и сын, Что рядом с ними дворцы, парчевые платья бриллианты? Знаешь, она не договорила. Сара начала неистово тереть глаза рукавом. Брови Катрин удивленно поползли вверх. — Ты плачешь? Нет, нет — Нет-нет, — поспешно сказала цыганка. — Я не плачу. В этой одежде полно пыли. — И говоришь ты как-то... — Послушай, он наелся, возьми его, я буду вставать. Передав Мишеле Саре, Катрин поднялась и подошла к тазику с водой. Однако она продолжала внимательно наблюдать за цыганкой, умываясь, надевая платье и закалывая косы. Пыль? Что-то не похоже. Сара плакала. Плакала не так давно, и следы слез остались на лице. Но было совершенно очевидно, что говорить о причине она не хочет. Снаружи доносились крики, брецание оружия, ржание лошадей, скрип тяжело груженных повозок, смех и восклицание. Обычный шум, возникающий, когда многочисленные войска уже готовы выступить в поход. Подойдя к окну, Катрин увидела, что шелковые палатки исчезли, их свернули и увязали на телеги. Убедилась она и в том, что Арно держал слово, на ветвях старого бука больше не было зловещих плодов. Весь двор был забит солдатами, которые ожидали сигнала к выступлению, приставив к ноге копья. Всадники уже сидели на лошадях. Когда Катрин немного высунулась из окна, чтобы вдохнуть свежий утренний воздух, чтобы ощутить на лице ласковое прикосновение еще робких лучей солнца, из часовни вышли Бернар и Арно. Оба были в полном вооружении, и только шлемы держали на согнутом локте. Подойдя к скакунам, которых держали за повод конюши, они вскочили в седло. Видимо, Арно решил проводить друга. Бернар-младший уже собирался надеть шлем, но, заметив в окне Катрин, направил к ней своего коня. «Я не хотел будить вас, Катрин!» — крикнул он. «Но счастлив, что мне удалось увидеть вас до отъезда. Не забывайте меня! Я сделаю все, чтобы вы в самом скором времени украсили двор Карла VII. Я не забуду вас, мессир, и буду молиться за успех вашего оружия». Жеребец арманьяка в красно-серебряной попоне горцевал с изяществом молоденькой танцовщицы, подчиняясь умелой руке всадника. Бернар поклонился до гривы коня, по-прежнему не отрывая глаз от Катрин, которая ослепительно ему улыбнулась. Затем повертился к куна и рысью двинулся к воротам, возглавив отряд своих всадников. За ним последовал Арно, которого сопровождала Фортуна, ставшая отныне конюшем Мансальви. Проезжая мимо окна, Арно поднял руку в железной перчатке, приветствуя жену, и улыбнулся ей. Однако Катрин вновь почувствовала беспокойство, мимолетно охватившее ее минувшей ночью. Улыбка Арно была бесконечно грустной, а осунувшееся лицо говорило, что он так и не ложился спать. Внезапно Катрин забыла о муже. Прямо перед ней, почти на той же высоте, на сторожевой галерее стоял вооруженный солдат, опираясь обеими руками на рукоять сверкающего меча. Из-под стального камая, закрывавшего голову и плечи, торчало широкое лицо с оливково-смуглой кожей, с поросячьими глазками, чуть больше булавочной головки. Он злобно смеялся, глядя на Катрин, которая с изумлением узнала сержанта Эскорнебефа, командира гасконцев, отданных Арнок Сентралем в бурже, того самого Эскорнебефа, что таинственным образом исчез из аббатства. Орельяк, получив выволчку от Монсалвик. Инстинктивно отпрянув от окна, она жестом позвала Сару и показала ей солдата, стоявшего на том же месте. Смотри, сказала она, узнаешь его? Сара, нахмурившись, пожала плечами. Я со вчерашнего вечера знаю, что он здесь. Я узнала его. Кажется, он направился в карлат прямиком из Арильяка. Впрочем, ничего странного в этом нет, ибо это единственная крепость его господина графа Дорманьяка. Арно знает? Да. От его взгляда ничто не укроется, но Эскорнебев униженно просил прощения, предварительно заручившись поддержкой графа Бернара. «О, я сразу поняла, что мессиру Арно это не по душе», но отказать он не мог. Просил прощения, пробормотала Катрин, не сводя глаз с огромного сержанта. «Не верю ни единому его слову». Достаточно было посмотреть на злобную хмылку толстяка, чтобы догадаться, что мольба о прощении была хитростью, за которой пряталось неутоленное мстительное чувство. «И я ему не верю», — отозвалась Сара. «К тому же вчера я видела, как из Корнебеф у часовни встретился с твоей подругой Мари. Они разговаривали очень оживленно, но, увидев меня, разошлись». «Как странно», — промолвила Катрин, крутя в руках прядь волос. «Откуда они знают друг друга?» Сара плюнула на пол с явным отвращением. «Эта девка способна на все», — решительно заявила она. «Знаешь, я не удивлюсь, если она окажется колдуньей. Она явно почуяла во Скорнебефе родственную душу. Дверь без стука отворилась, и на пороге появилась Изабелла Дамонсалви вся в черном. На ней был широкий длинный плащ, а на голове черная вуаль, благодаря которой тонкое лицо казалось еще более высокомерным и замкнуто-неприступным. За спиной ее угадывалась лисья мордочка Мари. Мать Арно остановилась в дверях и, не посчитав нужным поздороваться, сухо спросила. «Вы идете? Мясо сейчас начнется». «Иду», — коротко ответила Катрин. Накинув на плечи плащ с капюшоном, она двинулась за свекровью, нежно поцеловав на прощание Мишеля, которого Сара тут же уложила между двумя подушками на большой кровати. Солнце садилось, когда Арно вернулся в замок. Вместе с Фортьюною и десятком солдат он объездил окрестности, дабы убедиться, что все спокойно. Затем надолго задержался в деревне Карлат, побеседовал с нотаблями, проверил запасы продовольствия и попытался хоть немного ободрить крестьян, которые, не зная покоя уже много лет, глядели затравленно и испуганно, готовые в любой момент бежать или хвататься за оружие. Две вещи поразили Катрин, когда Арно вошел в большую залу, очищенную от грязи и застеленную свежей соломой, где семья собралась в ожидании возвращения своего главы и ужина. То, что у него было такое озабоченное лицо, и то, что он не снял панциря. Ей показалось, что с утра он еще больше побледнел. Встревожившись, она побежала ему навстречу, уже протягивая руки, чтобы обнять, но он мягко отстранил ее. «Нет, не надо целовать меня, дорогая, я очень грязный, и у меня, кажется, начинается жар. Старые раны разболелись, и к тому же я простудился. Тебе надо быть осторожней и не заразиться». «Какое мне до этого дело!» — вскричала Катрин в негодовании, спиной угадывая язвительную усмешку Мари. Арно, улыбаясь, поднял руку, чтобы положить на голову жены, но тут же остановился. «Подумай о сыне, ты его кормишь, ему нужна здоровая мать». Все это звучало чрезвычайно логично, даже мудро, но у Катрин невольно сжалось сердце. Впрочем, он принес те же извинения матери, не поцеловал ее, а только поклонился и слегка кивнул Мари. Изабелла де Монсалви смотрела на сына с удивлением и некоторой тревогой. — Почему ты не снял панцирь? Неужели ты собираешься ужинать, имея на плечах 50 фунтов железа? — Нет, матушка, я не стану ужинать, то есть не стану ужинать здесь. Мне следует быть на чеку. Крестьяне сообщили тревожные вести. По ночам какие-то подозрительные люди бродят по округе. Одни из них явно изучают укрепление, а некоторые даже пытались забраться на скалу. Я должен познакомиться с гарнизоном замка, проверить все вооружение и боеприпасы. Несколько дней мне лучше побыть с солдатами. Я уже приказал поставить походную кровать в башне Сен-Жан, той, что ближе всего подходит к скалистому выступу. Он повернулся к Катрин, бледный и рассерженный. Из гордости она не произнесла ни слова, но на лице ее было написано страдание. Почему он решил отдалиться от нее, лишить ее тех счастливых часов, когда они были ближе и дороже всего друг для друга? «Мы должны быть разумными, сердце мое. Идет война, и на мне лежит тяжкая ответственность за судьбу крепости. Если ты хочешь перейти в башню сен жан отчего я не могу поселиться вместе с тобой». От того, что женщина не может находиться среди солдат, сухо произнесла мать Арно, пора вам уже понять, что жена воина должна прежде всего уметь подчиняться. Неужели жена воина должна и сердце свое заковать в стальную броню, воскликнула Катрин, глубоко задетая и словами, и тоном свекрови. Неужели душа ее должна быть заключена в панцирь? Именно так. «Женщины в нашем роду никогда не опускались до слабости, даже если им было очень тяжело, и особенно тогда, когда было тяжело. Впрочем, вы вряд ли разделяете подобные чувства, и вы вас воспитывали по-другому». В словах старой дамы звучало презрение, которое она даже не считала нужным скрывать. И Катрин почувствовала, как кровь бросилась ей в голову. Она уже собиралась язвительно ответить, но ее опередило Рно. «Оставьте ее, матушка. Если вы не способны ее понять, то старайтесь не показывать этого. Ты же, дорогая, будь мужественной, ибо иначе нельзя. Я не хочу, чтобы ты страдала от одиночества». Он направился к двери, а Катрина за всех сил пыталась сдержать подступившие слезы. Все, что происходило сегодня, вновь приобрело черты абсурда, о котором она уже стала забывать. Неужели Бернар-младший увез с собой беззаботное счастье, радость, жизни и покой? И опять ожили старые призраки, вернулись сомнения и страхи, казалось, побежденные доводами рассудка. Катрин чувствовала, что начинает задыхаться в этих стенах, которые наклонялись, будто желая придавить ее своей тяжестью. Что делать ей в этом незнакомом замке среди двух женщин, недовидящих ее лютой ненавистью? Почему Арно покинул ее? Разве он не знает, что без него все теряет и вкус, и цвет? Когда его нет с ней, наступает бесконечная, безжалостная зима. Холодный голос свекрови вывел ее из оцепенения. — Давайте ужинать, — сказала Изабелла де Монсалви. Больше ожидать некого. — Прошу простить меня, — произнесла Катрин, — но я не хочу есть. Вы прекрасно поужинаете без меня. Желаю спокойной ночи. Быстро поклонившись, она вышла из зала. На лестнице ощущение удушья исчезло. Решительно ей дышалось гораздо лучше вдали от Изабеллы и Мари. Она подобрала тяжелые юбки, чтобы быстрее подняться к себе, почти бегом преодолела последние ступени и упала в объятия Сары, уже уложившей Мишели. Дрожа от холода и одновременно от горя, молодая женщина прижалась к верной служанке, инстинктивно ища спасения и утешения в этих теплых руках. Если мне придется постоянно находиться с этими двумя женщинами, Сара, я не выдержу. От них обеих исходит такая ненависть, такое презрение, что их, кажется, можно потрогать рукой. Завтра же, как только я увижу Арно, я скажу ему, что он должен выбрать, что... — Ты ничего не скажешь, — твердо заявила Сара. — Стыдись, ты ведешь себя, как девчонка. «И все почему? Потому что у мужа есть другие заботы, и он не может себе позволить ворковать весь день возле тебя? Какое ребячество! Он мужчина, у него своя мужская жизнь, а ты обязана быть ему опорой. Бывают минуты, когда это тяжело, ужасно тяжело, но надо иметь мужество». «Мужество, мужество!» — со стоном произнесла Катрин. «Настанет ли день, когда от меня перестанут требовать мужества? У меня его больше нет. Слышишь? Нет». «Неправда!» Сара с материнской нежностью, обняв молодую женщину, усадила ее на скамеечку. Золотоволосая голова тут же прильнула к плечу цыганки. «Малышка моя, тебе понадобится очень много мужества, больше, чем ты думаешь, но ты все преодолеешь, потому что ты его любишь, потому что ты его жена». Катрин закрыла глаза, пока нежная рука гладила ее по волосам и не видела, как по темным щекам цыганки Вновь полились слезы. Она не слышала немую молитву, которую беззвучно шептали толстые губы, страстную молитву о том, чтобы именовала ее великая беда, чтобы хватило у нее сил пережить ужасное несчастье. — Благородная госпожа! — крикнул с порога запыхавшийся солдат. — «Месье Арно зовет вас. Скорее, это очень срочно. Вы нужны ему. Он болен. болен — Болен? Катрин, швырнув на пол пряжу и веретено, рванулась к двери. — Что с ним? Где он? — В донжоне. Он осматривал больницу, Вдруг ему стало плохо, он упал. — Пойдемте, госпожа, пойдемте скорее. Катрин не стала терять времени на вопросы. Бросив последний взгляд на сына, мирно спавшего в колыбели, и решив не звать Сару, которая должна была вот-вот вернуться с кухни, она подобрала юбки и побежала за солдатом. Едва она ступила за порог замка, налетел порыв ветра, хлестнувший ее прямо в лицо. Юбка облепила ноги, словно мокрая простыня. Впереди возвышался Дон донжон в клубах тумана, которые кружились на ветру, как в бешенном танце. Катрин инстинктивно пригнулась и упрямо двинулась к массивной башне. Она изнемогала от беспокойства и в то же время испытывала какую-то странную радость. Наконец-то он позвал ее, наконец-то она ему понадобилась. Вот уже неделю с тех пор, как он переселился в башню сен жан она почти не видела его. По утрам и по вечерам он приходил в замок, чтобы поздороваться с матерью и женой, но не целовал их. «Горло побаливает», — объяснял он, — «и мучает кашель». По той же причине он отказывался подходить к сыну. Встревоженная Катрин призвала к себе Фортуна и, расспросив его, забеспокоилась не на шутку. Арно почти ничего не ел, ночами не ложился и без конца расхаживал по своей комнате. «Когда слышишь ночью эти шаги, то можно свихнуться, признался маленький Гасконец. Что-то мучит монсеньора, но говорить об этом он не желает. Несколько раз Катрин предпринимала попытки остаться с супругом наедине, однако со страхом обнаружила, что он старается избегать ее даже больше, чем прочих. Казалось, его интересовало только одно — оборонительное укрепление Карлата и безопасность его обитателей. Катрин чувствовала, что он сознательно обходит стороной замок, где жили три женщины и маленький ребенок. Он словно не замечал, как нарастает вражда между матерью, женой и кузиной, а они из-под тяжка следили друг за другом, подстерегали каждый опрометчивый или несторожный шаг, чтобы в удобный момент нанести удар. В этом безжалостном турнире Мари бесспорно имела все преимущества, ибо Катрин не могла думать ни о чем другом, как только о муже. Терзаясь, она задавала себе бесконечные вопросы, пытаясь понять, что произошло, разглядеть то неуловимое, что отвратило от нее Арно. Теперь же, когда она бежала по двору, нагнув голову, как упрямый бычок под порывами южного ветра, она говорила себе, что муж наконец-то решился открыть терзавшую его тайну. Даже если он еще колеблется, она от него не отстанет и заставит сказать правду. Согнувшись, Она нырнула в низкую дверь донжона и устремилась к лестнице. Ни один факел не горел, что было странно. Впрочем, в башне гуляли сквозняки, вероятно, огни погасли от порыва ветра, проникавшего сквозь бойницы. Катрин пришлось замедлить шаг. Оперевшись одной рукой о влажной камне стены, она нащупывала ногой стертые ступени. Мало-помалу, глаза ее привыкли к почти полной темноте этого каменного мешка, освещенного только сумрачным вечерним светом, проходящим сквозь узкие прорези наверху. Внезапно она почувствовала себя одинокой и брошенной. Башня была пуста. Ни одного солдата, ни одного слуги. В самом конце лестницы что-то громыхало, как будто молния ударяла в вершину огромной башни, как будто кто-то выбивал дробь на громадном барабане. Только сейчас Катрин заметила, что пришедший за ней солдат исчез. Поглощенный своими мыслями, она не обращала на него внимания. Как, однако, странно, что болезнь Арно не вызвала обычной в таких случаях суматохи, и вдобавок это лестница, которой не видно было конца. Она достигла дверей первой залы и остановилась, чтобы перевести дух. Сердце от напряжения готово было выскочить из груди, и она прислонилась к липкой стене. Перед глазами, оказалась узкая больница, и она инстинктивно заглянула в нее. Это было невероятно. Она отшатнулась, вскрикнув от изумления, а затем снова припала к больнице. Лоб ее покрылся потом. Во дворе она увидела Арно, одетого и вооруженного, как обычно. Он бережно поддерживал старого Сиры Декабана, вместе с которым вышел из старой Кардегардии. Катрин сощурила глаза, чтобы лучше видеть, Нет сомнений, не оставалось, это действительно было Арно. Она подняла голову, стараясь разглядеть верхнюю часть башни, где странный грохот вдруг прекратился, и в наступившей тишине явственно услышала тяжелое дыхание человека, поднимавшегося по лестнице. Еще не успев испугаться по-настоящему, она просунула руку в бойницу и закричала как можно громче. "Арно, Арно! Слишком далеко и слишком высоко. Монсальви не услышал ее. Даже не повернув головы, он вошел в кузницу вместе с Жаном Декабаном. Пожав плечами, Катрин двинулась вниз. Здесь было темнее, и она, поскользнувшись, неудачно переступила ступеньку. Застонав от боли, опять прислонилась к стене и в этот момент увидела багровое лицо Эскорнабефа, внезапно выступившее из темноты. Гасконец поднимался медленно, выставив вперед руки и тараща глаза, сотрясаясь от беззвучного смеха. Кровь застыла в жилах Катрин. Она наконец осознала, что попала в ловушку. Однако гордость не позволила ей отступить перед опасностью. Огромный сержант полностью загораживал узкую лестницу и явно не собирался посторониться. «Изволька пропустить меня», — сказала она повелительно, не ответив. Он продолжал подниматься. Его дыхание, шумное, как кузнечные мехи, оглушило Катрин. Эти вытаращенные глаза, этот полубезумный злобный смех. Она попятилась, поднялась на одну ступеньку, а тот уже наклонился, вытянув руки, чтобы схватить ее. Ужас охватил молодую женщину. Только сейчас она поняла, что в башне никого нет, что она в полной власти этого грубого негодяя, чьи намерения были даже слишком ясны. Издав сдавленный крик, она бросилась наверх. У нее оставалась только одна надежда на спасение. Надо было добраться до второго этажа и закрыться в круглой комнате Жана до Кабана. Она помнила эту комнату с массивной дверью и прочными запорами, но ей не удалось как следует отдышаться, и она чувствовала, что слабеет. Тяжелое дыхание приближалось, Гасконец тоже бежал. А на этой проклятой лестнице было так темно, Где же спасительная дверь? На глазах у нее выступили слезы бессильной ярости. Над головой вдруг раздался грохот, будто старая башня решила наконец обвалиться. С ужасным треском рухнула дверь, а затем послышалось рычание. В проем хлынула волна света, и Катрин, которая уже устремилась к двери, открывшейся чудесным образом, отступила назад так резко, что ударилась плечом о стену. Между ней и комнатой, на пороге которой в клубах пыли вдруг появился взбешенный готье, была пустота, ужасающая черная пустота. Чья-то преступная рука вынула съемные доски, которые были уложены на каждом лестничном пролете донжона. Это были ловушки, предназначенные для тех, кто решил бы штурмовать башню. Если бы она сделала в темноте еще один шаг, то полетела бы вниз в подземелье.